Глава 50. Примерно через полчаса мы стояли в каком-то закутке между строительными постройками. Мы, это вызвавшееся помочь эльф, тигр и я. Маленькое тесное пространство, в котором мы оказались, чем-то напоминало обложенный изнутри кирпичом пересохший колодец и плохо просматривалось с любой тропинки. А за то время, пока незнакомец с видом бывало водотектива рассматривал землю, никто не прошёл мимо. Просто идеальное место для засады или серийного маньяка. Да и выход отсюда только один. Обычно такие места заставляют нервничать, но не сейчас, когда со мной тиграш и пара эльфийских клинков за спиной. И да, я успела слегка привести себя в порядок перед тем, как отправиться на поиски единственного родственника в этом мире. Слегка, потому что вместо ванны просто умылась и обтёрлась влажным полотенцем. Плохая замена душу, но хоть что-то. Попытка привести спотавшуюся шевелюру в порядок особо не помогла. Бросив это занятие, как не первоочередное, просто пригладила волосы сверху и собрала в узел на затылке. Выглядело как жуткий кошмар стилиста, зато не торчат во все стороны. Одежду выбрала простую и практичную: тёмно-серые штаны, рубашку на тон светлее и ботинки. Встреченные в коридоре леди выставляли низкую оценку моему внешнему виду, выдавив презрительную усмешку. Но я же не золотая монета, чтобы всем нравиться, поэтому даже не расстроилась. Незнакомец показал себя не только как хороший проводник, до места, где мы с Еринелем виделись в последний раз, добрались за считанные минуты. Но и как ищейка, Наслед напал быстро, провёл прямо до закутка и на этом всё. Сильно не кружился на месте, не трогал землю пальцами. Больше никуда не пошли. Видимо, след тут и обрывался. Тигр аж тоже приобрёл вид бездольного кота, потерявшего всю родню и пять хозяев подряд. Из чего я сделала неутешительный вывод, что польский брата не такая уж простая задача. Магия Резюмировал эльф после примерно десятиминутной задумчивости. Я скептически возрилась на него. В мире, где царит магия, на проявления волшебства можно списать что угодно: от неприятного дождя до тайфуна и цунами. Проверить всё практически нереально, если ты не маг, разумеется. А звучит солидно. Странно, напряжённо выразила сомнение я. Теоретически город Тайны закрыт от посещений, а из него посреди белого дня умыкнули эльфа и два меча в придачу. Последнее, разумеется, озвучивать не стала, а то ещё обвинит в меркантильности. Разумеется, я хотела вернуть прекрасные клинки, которые наверняка стоят кучу денег, да и вообще могут пригодиться в хозяйстве. Ладно, не в хозяйстве, просто пригодятся, несут Пришечье в голове не укладывалось. Только стало чувствовать себя в безопасности и на тебе. К тому же, это слишком напоминало пропажу на Рандериэль. Только на этот раз не удалось найти свидетелей, чтобы доложить, один Еринель покинул город или в чьей-то компании. Хороший вопрос, одобрил незнакомец и даже кивнул, наверное, для особо непонятливых вроде меня. Давайте зададим его лорду Лиэлю или его светозарности. И не дожидаясь моего согласия, бодро потопал куда-то, даже не обернулся посмотреть, иду я или нет. Я немного потопталась на месте, пытаясь понять, когда это расследование стало личным делом эльфа, которого я вижу второй раз в жизни, и не найдя вразумительного ответа, двинулась за ним. Раз топает с умным видом, значит, знает, куда идёт, предположила я. Тиграш отправился следом. Эльф ещё раз подтвердил высокое звание проводник года, доставив до башни дракона быстро, без лишних прогулок по окрестностям, за что я в тайне была ему благодарна. Красотой красотами, но ноги дороже, а с любовью местных к обзорным экскурсиям рискуют стереть их по самые уши. Впрочем, крутую лестницу в башне дракона никто не отменял, даже в голову никому не пришло сделать её хотя бы на пару ступеней ниже. Граматную лестницу даже незнакомец обойти не смог, хотя я очень надеялась. И мы начали эпичное восхождение. Первым невозмутимо шествовал эльф Лёгкие шаги, гулкий мех отдавались в каменном колодце башни, вызывая в моей душе сначала восхищение. Никто не может выдержать такой крутой подъём, словно это приятная прогулка в парке. Затем раздражение, граничащее с ненавистью, потом уже просто тихая ненависть. Как может он подниматься так легко? Здесь определённо какой-то трюк. Но какой? Точно. Он местная версия Терминатора, присланного из будущего, чтобы замочить меня. Блин, да ему даже особо напрягаться не придётся. Просто не сбавляя темпа, проводить в пару башен и всё. Сама скончавшись в муках, а такого позорного конца я не могла себе позволить, прежде всего потому, что не хочу, чтобы окружающим так зверски повезло. Вот так запросто избавиться от меня. Фигушки. Не дождутся такого подарка. Тиграш, как верный спутник, замыкал наше шествие, страхуя на тот случай, если я всё-таки споткнусь и покачусь вниз. Сдаётся мне, такое падение сможет пережить только какой-нибудь Рэмбо. Он с автоматом против вертолётов и танков выходит, что ему какая-то лестница. Его даже ядерная война не остановит. Его светозарность открыл дверь практически сразу, словно поджидал нас прямо за ней. Хотя, кто знает. Я так сопела на подъёме, что наверняка проинформировала о грядущем визите половину дворца. Странно, что на шум не прибежала дворцовая стража во главе с лордом Кайдалем, чисто поинтересоваться, что именно надумало учудить гостье, раз разминается с таким энтузиазмом. Наверное, поняли, что предотвратить пакость с моей стороны нереально. Решили сразу мобилизоваться для устранения последствий. Мудрый народ эльфы. Хозяин башни был одет в тёмные брюки, белоснежную рубашку тонкого полотна и алый атласный халат, расшитый золотыми драконами. Никогда не понимала, зачем одевают халат поверх другой одежды. Но, кажется, у нас тоже так ходили в домашней обстановке в веке так XVIII. Еринель пропал, трагично возвестила я сразу после недолгих взаимных приветствий. Дракона удивлённо изогнул бровь и сообщил, что не видел моего брата со вчерашнего дня. Я тяжело вздохнула. Не то, чтобы я всерьёз рассчитывала вот так запросто обрести пропажу, но ведь могло и повести для разнообразия. На самом деле нам необходим лорд Лиэль. Подал голос незнакомец. Дело не обошлось без магии. Мак не стал отнекиваться, быстро сунул ноги в сапоги и отправился с нами, хотя мыслями был где-то далеко. Скорее всего, возле недоконца своенной туши чёрного дракона всё время спотыкался при спуске, наравне лишить своего общества самоубившись. Незнакомец не давал совершиться коварному плану мага, а безмагить поиски, каждый раз удерживая за шкирку мощной дланью. Я шла следом, мечтая собственнаручно придушить умника, вздумавшего построить здание с многочисленными крутыми ступенями. Спуск по ним ожидаемо легче подъёма, но только для тех, у кого физическая форма на порядок лучше моей. Его светозарность легко нагнал нас где-то на середине лестницы и сообщил, что решил составить нам компанию. Мол, чем больше народу у Ишиттеринеля, тем вероятнее успех. Возражать не стало. Берегла дыхание, Наконец, настало очередь мага пристольно рассматривать место исчезновения Еринеля. На мой непрофессиональный взгляд, он делал всё то же самое, что и незнакомец, только выглядел на порядок мрачнее, будто собственноручно похоронил всех своих родственников и теперь не может найти могилы. Согласен с вашим спутником, леди, резюмировал он. Это был и портал. Но кто его создал и сколько эльфов или не-эльфов ушло через него, трудно сказать. Но вы сможете активировать его, чтобы я смогла пройти, обнадёжилась я. Но лорд Леэль отрицательно покачал головой, выдирая робкие ростки надежды прямо с корнями. Это слишком опасно для вас. Глядя на моё вытянувшееся лицо, Снезашёл для объяснения своей позиции Мак. У меня есть мечи и боевой тигр, гордо парировала я и приосанилась, готовая воевать хоть со всем кланом, если придётся. Тигр тихо рыкнул, выражая согласие участвовать в любой эпичной битве на выбор или даже нескольких. Во-первых, это вполне может оказаться ловушкой. Только боги знают, куда ведёт этот портал. Может, это сразу чья-то крепкая темница с ожидающим палачом внутри. А если даже это не так, то у посетителей фору в несколько часов, в 2:00 посетитель Ли могли уйти каскадом. Теоретически мы можем подцепить каждый при условии, если другие переходы также плохо замаскированы. Только вот при выходе из последнего, скорее всего, будем настолько измотаны, что нас сразу можно будет связывать и рядочком укладывать, или сразу убить, чтобы не мучились. Я насупилась. Конечно, логика в рассуждениях мага была, только мне она совершенно не нравилась. Не хотите помогать, так и скажите. То нам, трусы нам в походе не нужны, заявила я. Я не отказываю, просто предлагаю другое решение проблемы, терпеливо сообщил он. Есть один ритуал, ритуал, так ритуал. Обречённо вздохнула я, но внутренне приглась, ибо не знала, на что подписываюсь, а подробно рассказывать о проведении магического действа никто не собирался. Почему-то при слове ритуал упорно вспоминался шаман тролей, нагло отправивший нас с лисой Ват, а довольно потирающие руки в предвкушении мак, только подтверждал самые смелые опасения. Пока я философски решала для себя вопрос, доверять или не доверять, лорд Лель развёл бурную деятельность. Первым делом он облачился в старую потрёпанную мантию неопределённого цвета, которая удивительно ему шла. Не каждому удаётся выглядеть эффектно в непонятном трепье. Затем заставил меня принести покрывало, подушку с дивана, где спал Еринель, и его тунику. Потом Мак долго прогуливался по руинам собственной башни, то ли настраивался морально, то ли искал чего-то, не поймёшь. Оставалось надеяться на то, что лорд Лель действительно знает, что делает, а не импровизирует на ходу. Как бы то ни было, через некоторое время я торжественно облачилась в белоснежную тунику брата, легла на землю возле обнаруженного портала. Его магичество сказал, что именно так лучше всего связываться с потерянным родственником. Под мою голову мне положили подушку, сверху как саваном накрыли покрывалом. Вскрещённые на груди руки вставили белую восковую свечу и зажгли. Лорд Лиэль наставил вокруг ещё свечей, взял какую-то штуковину на цепочке, отдалённо напоминавшую церковное кадило, щедро насыпал туда разных трав и ещё что-то подозрительно похожее на обыкновенный мелкий мусор. Зажёг и принялся ходить вокруг меня за унывными песнопениями. Ощущение было такое, будто меня решили отпеть ещё при жизни. Слово сказать, вскуряямое магом благовоние, воняли до першения в горле и резьи в глазах. Я еле удерживалась, чтобы не расчихаться и позорно ретироваться, но как ни странно, вместо этого провалилась в забытьё. Полностью одетая Еринель возлежала на застеленной шёлковым покрывалом двуспальной кровати, заложив руки за голову. Даже сапоги не удосужился снять, наглопачкая дорогую ткань. По его внешнему виду нельзя было сказать, будто его били, пытали или что-нибудь подобное. Синяков, ушибов не наблюдалось, к стене не приковывали, наручники не надели. Это внушало некоторый оптимизм, хотя и бесила тоже. Какого чёрта брат бьёт баклуши, пока я с ума схожу от беспокойства? Да униво даже ваза с фруктами на изящном столике имейтся. Расположился, понимаешь, со всеми удобствами и вус не дует. Мечей, кстати, не видно, причём ни его, ни моих. За мои сразу стала душить жаба. Я из-за них королю с принцем угрожала, головы могла лишиться, а тут родственник не только сам исчез, но и ноги весьма ценному оружию приделал. Куда клинки дел? Гола самообещающая муки на этом и на том свете поинтересовалась я и даже сделала попытку отвесить оплеуху эльфу, но не преуспела. Рука предательски проскользнула сереброволосую голову насквозь, не причинив никакого вреда её наглому обладателю. Да, вот что значит видит око, да зуб неймёт. Похоже, там, где находится Еринель, я всего лишь бесплотный призрак. Досадно. Эльф подпрыгнул от неожиданности. "Вероника", удивлённо вопросил он куда-то в сторону от меня, из чего я сделала неутешительный вывод, что ещё и незримо. "Отлично, что ты здесь делаешь. Гораздо интереснее, что именно забыл здесь ты", иронично фыркнула я. "Это мой дом", доверительно поведал он с тени справа от меня или, может, с столика. Я не разобрала. Я родился здесь, не в темнице, разумеется, а пару этажей выше. Хочешь сказать, это темница? возмущённо фыркнула я. Это скорее похоже на пятизвёздочный отель с трёхразовым питанием, прекрасным видом из окна и услуживыми горничными. Ёлки, да у тебя даже роскошный прикроватный коврик имеется. Нет здесь никаких услуживых горничных. поморщился в ответ тот. Видимо, действительно рассчитывал на обслуживающий персонал женского пола в сильной униформе, но просчитался. Как и вида. Если ты заметила, оконной двери здесь вообще нет. Я осмотрелась вокруг, желая издать ехидное: "Ха, а это что по-твоему?" Но с удивлением поняла, что брат прав. Затеили вы расписанные растительным орнаментом и сценами охоты стены были, а окна и двери нет. Видимо, Еринель как-то ощутил моё недоумение и уточнил. Эти, так сказать, камеры устраивались для состоятельных гостей, за которых впоследствии планировалось получить солидный выкуп. Замечательно, оценила я гостеприимство местного клана. Вы апостились до похищения людей ради пополнения казны и гордитесь этим. Никого мы не похищали. Грудью встал на защиту методов финансовых вложений сородич Еринель. Просто традиционно богатых военнопленных принято выкупать, и им вовсе не обязательно сидеть на хлебе и воде в подземелье. А твои мечи, прости, отобрали. Я восприняла утрату мужественно скрипнув зубами и тоном убила бы, но боюсь уголовной ответственности, ласково поинтересовалась, какова, собственно, ражна, он потащился в застенки с моим оружием на перевес. Так я же не специально. Преисполнился запоздалого раскаяния, брат. Отец неожиданно вспомнил о том, что иногда интересы рода гораздо важнее интересов клана, и решил вернуть отбившегося от рук наследника домой. У него же только один сын остался, другого боги могут не послать. Ну хоть какая-то приятная новость, хмыкнула я, всё ещё пытаясь смириться с потерей великолепного оружия. Признаться, перспектива встречи с киллерами клана немного нервировала. Не хочу тебя расстраивать, но киллеров никто не отзывал. Теперь они придут за тобой. Наполнил моё сердце оптимизмом Еринель. Так что тебе нужно срочно куда-нибудь уехать, и чем дальше, тем лучше. Я пошатнулась от очередного удара судьбы, но чудом устояла на ногах. Что? поражённо выдохнула, пытаясь справиться с накатившим волнением. Мне что, теперь ещё в беглецы податься, одной в чужом мире, никола, ни двора? Одной быть не обязательно. Попытался поднять мой дух брат. Предложи принцу Астураэлю поискать младшего брата. Думаю, он согласится. Может, даже принцессу с собой на поиски захватите. Только сильно не усердствуйте. Это ещё почему? Тут же нахмурилась я, хотя он точно не мог видеть выражения моего лица, так как упорно смотрел куда-то мимо. А идея, кстати, была хорошая. Вроде как и на месте не буду сидеть, и польза. А что? Принц сам недавно предлагал, потому что младший принц клана Вечного Рассвета, Синус Аэль, здесь гостит у моего клана. Если Еринель желал, чтобы я умерла от нервного потрясения, он избрал верную дорогу. Что? поражённо выдавила я. Как он вообще здесь оказался? Ещё один блудный сын, только незаконнорождённый, кажется, попросил политического убежища. Спокойно откликнулся брат, будто эльфы королевских кровей толпами осаждают его клан с просьбами приютить и защитить. Прежде чем я успела мило поинтересоваться, что именно расстраивало беглеца в собственном клане, что он пустился в бега, а за ним следом пустились мы, меня без церемонов выдернуло назад. Если начало ритуала напоминало отпивание, то его окончание было сродни падению с высотного дома на спину. Разом понимает, что ты чудом выжил, но насколько пострадал организм, ещё непонятно. Ну, как всё прошло? Учасливо поинтересовался лорд Лиэль, как только мне удалось разлепить веки. Я судорожно сглотнула, но во рту всё равно царила сушь песков Сахары. Ненавижу эльфов, доверительно проскрипела я, глядя в синие глаза мага. Вряд ли именно эти слова он рассчитывал услышать, но всё равно ничем не выдал своего удивления или недовольства. "Но вы нашли своего брата, леди?" раздалось откуда-то сбоку. Я повернула голову на голос и обнаружила незнакомца, сидящего на корточках слева от меня. Как ни странно, да, не удержалась от гримасы неудовольствия я. И вас это не порадовало, спокойно резюмировал он, горцеозно поднялся на ноги и подал руку, чтобы помочь встать мне. Признаюсь, помощь действительно была не лишней. За время ритуала тело так затекло, что встать с земли самостоятельно я действительно не смогла бы. Незнакомец легко поднял меня вверх, подождал, пока мои конечности смогут держать без посторонней помощи, и лишь затем поинтересовался. И где он? Как ни странно, его отец внезапно вспомнило радстве и умудрился умыкнуть собственного сына из города, который вроде как не существует и не нанесён ни на одну карту. Фыркнула я. С другой стороны, остаётся только радоваться восоединению семьи, но с другой, клановых наёмников по мою душу это не отменяет, а это не передать, как печалит, особенно с учётом того, что я вообще к этому клану не имею никакого отношения. В итоге пришлось пространно объяснять окружающим всю странность нашего родства с Еринелем. Узы, связавшие нас с братом, тигриные всадники сочли позорными и возжаждали моей крови и Геринеля. Только отец брата опомнился и решил вернуть единственное оставшееся в живых чадо в лоно семьи. А у меня нет таких покровителей. Какая досада. Правильно ли я поняла, леди, что вы не верите в защиту нашего клана? Усмехнулся незнакомец. Еринеля выкрили среди белого дня в нескольких шагах от дворца, напомнила я, что помешает наёмникам проделать тот же трюк только со мной.